Глава двадцать третья. Веселые ребята эти мертвяки. Действуют как машины. Прочные, прямолинейные и неутомимые. Медлительные при движении, но поворотливые, быстрые, когда стоят на месте. «Терминатор недоделанный», — шипел я, прыгая вокруг него и уворачиваясь от ударов его лап. Нежить казалась неуязвимой. Эта тварь молотила своими руками и вертелась на месте так, что к ней подступиться было невозможно. Я не мог даже на миг встать у него сбоку или со спины. Он всегда был ко мне лицом, но я все-таки нашел выход. Мертвяк оказался туп как пробка. Покрутившись вокруг него, я отошел на несколько шагов ближе к проходу в изгороде. Мертвяк только на мгновение остановился с вытянутыми руками, будто потеряв цель. И быстро сориентировавшись, сделал пару шагов в мою сторону. Он снова стал изображать из себя отбойный молоток. Я не стал уворачиваться, а просто сделал шаг назад, когда его лапа полетела мне в грудь. Богатырский доспех давал чувство полной защищенности и надежности, но я все равно с опаской относился к мощным ударам монстра. Тем более не знал, как он защищает от способности вымораживания, которой обладали мертвяки. Следом полетела следующая лапа. Ей не хватило каких-то сантиметров, чтобы впечататься мне в грудь, и я почувствовал дуновение ветра на своей коже. а не мертвый сделал следующий шаг. Мертвяк двигался, как механическая кукла, стремящаяся проломить любую преграду своими мощными ударами лап. Мне постоянно приходилось идти по грани с замиранием сердца, наблюдая, как кулаки монстра замирают вблизи от моей груди. Так мы и зашли на пару шагов в коридор, а так как вышли из зоны наблюдения другими монстрами, пора прекращать эти танцы. Дождавшись, когда он начнет делать свой следующий шаг, Отступил, приседая. Монстр, продолжая движение, бил своими лапами, не переставая, а я, присев, со всей силы ударил его ногой по опорной ноге, когда вторая еще была в воздухе. Ну, не знал я, что мертвяки весят больше, чем выглядят. Где он мог так вес набрать? Пусть у него и очень плотная плоть, но он сухой, как бревно. Покачнувшись, мертвяк сделал свой шаг вперед и, опустив лапы, нагнулся в мою сторону. «Жаль, позиция неудобная. Голову ему не снести». Так в присядку я и отступил на полшага назад. Как будто танцую, а не в смертельной схватке участвую. И только потом смог резко распрямиться, отводя меч в сторону. «Ну давай, распрямляйся», — прошипел я ему в затылок. Нежить не заставила себя долго ждать и распрямилась. В это время меч в моих руках уже приближался к его шее. Вот только мертвяк не остался в долгу. Он, еще только распрямляясь, начал бить в меня своими лапами и попал мне в плечо. Меня, развернув, протащило по зарослям крапивы, но голову я ему успел снять. «Хороший доспех», — порадовался я, выдираясь из переплетения лиан. «Жаль, что моя скорость пока маловата. И действительно, доспех был просто прекрасен. Он не висел на мне, как скорлупа, и я не болтался в нем, как желток в яйце. Доспех укреплял все тело, и, получив сильный удар, я не получил разрывов и переломов. «Волхв! Переходи на громкую! Я наушник потерял!» — крикнул я своему помощнику, устремляясь к поверженному противнику. Нужно было спешить. Напарник обезглавленного мертвяка сменил направление движения и сейчас направлялся сквозь переплетение лиан в мою сторону. Это идеальная позиция, чтобы снести ему голову, пока он продирается сквозь лианы. Еле успел вовремя. Мертвяк только начал продираться в проход, когда я несколько раз махнул мечом. С первого раза неудачно получилось. Лианы помешали, смягчив мой удар. Правда, монстр от силы удара по шее на мгновение остановился. И мне хватило времени ударить второй раз, частично рассекая его шею. «Меня передернуло от вида, когда мутные бельма на перекошенной голове продолжали смотреть на меня. Голову я ему смогу снять только третьим ударом, вместе с копной лиан. Он так и повис в переплетении крапивы. Я стоял в потоках силы и восстанавливался. Это было ни с чем не ощущение, когда восстанавливаешься через отравление». «Немедленно выходи из ядовитой области», — потребовал от меня Волхов. «Ты же сам говорил, что мне больше силы надо», — удивился я его требованию. «Толку от той силы, если она вся на твое восстановление уходит», — возмутился Волхв. «Немедленно отходи к проходу». Вздохнув, я отошел к границе прорубленного прохода. «Волхв, а сила шлейфом за мной тянется», — сообщил я с интересом, наблюдая за необычным поведением силы. «Так действуют способности Лешего», — безразлично подтвердил он. Я остановился на самой границе прохода и стал аккуратно оглядываться. Пришпиленный копьем мертвяк у входа, хоть и неактивно, но продолжал топтаться на месте, глядя в мою сторону. А в темном проходе капище шебуршание прекратилось. Ну что же, теперь хоть понятно стало, как нужно действовать дальше. Пора продолжать зачистку капища от прорвавшихся монстров из подземелий. Монстра у дерева я достаточно легко обезглавлю. Жаль только, что удар придется наносить с левой руки. но оббегать его себе дороже. Значит, придется нанести несколько ударов, и после уничтожения твари придется проверить всю поляну на наличие других монстров. Если пропущу хоть одного, то в узком проходе капища они станут для меня непобедимыми, зажмут и уничтожат. Взяв короткий разбег, я помчался к монстру, пригвожденному копьем к дереву. Мертвяк, увидев меня, стал активно топтаться на месте и пытаться развернуться в мою сторону. Я подскочил к нему сбоку и нанес сильный удар мечом по шее, но, как и думал, удар был неудачным. Меч большей частью в дерево врубился и остановил меня, развернув. Пришлось выдирать оружие и повторить удар. Хорошо, хоть тварь своими лапами до меня дотянуться не могла, а пинаться её никто не обучил. Бросив меч рядом с обезглавленным монстром, я выхватил нож и, пробив его грудь, вырвал камень силы. На что способны мертвяки с камнем силы в груди, я не знаю, И рисковать не собирался. Не отвлекайся, вмешался в мои действия Волхов. Большим, чем они есть, камни силы не будут. Просто брось его в мешок. Забросив камень в мешок, я, подхватив меч, осмотрелся. Нужно осмотреть поляну вокруг капища, сообщил я волхову. Зачем? стал возражать он мне. И так понятно, что не мертвые находятся в самом капище, если сейчас потеряешь время, то они могут вырваться наружу. «А ты уверен, что мертвяки вырвались на свободу через капище?» – спросил я. «За эти годы мог образоваться еще один проход на поверхности, и тогда мне настанет конец, если они зажмут меня в проходе». Не слушая волхва и не обращая внимания на шебуршание в проходе, я стал обходить капище по кругу. По другую сторону было повалено несколько деревьев, одно дерево даже в нескольких местах было переломано. Я осторожно подошел к упавшим деревьям и осмотрел выворотни и землю под корнями. На мое счастье, провала в земле не было, И этот лесоповал оказался обычным буреломом. «Ладно», — еще раз осмотревшись, проговорил я, «пойдем посмотрим, что там в проходе творится». Я вернулся к проходу и аккуратно заглянул в узкую, закругленную сверху каменную арку. Сам проход представлял собой узкий закругленный коридорчик длиной метра полтора. Двоим тут разойтись невозможно, и мечом в таком коридоре не помашешь, а копье против нежити бесполезно. В проходе, как пробка, в бутылке застряли два мертвяка. Они топтались на месте, не в силах сдвинуться вперед из-за его сужения, а сдать назад сообразительности им не хватало. «Придется пробку вышибать», — пробормотал я, отступая назад. Но, думаю, у меня будет, чем решать проблемы с закупоркой коридоров. По ту сторону капища бурелом удачно образовался, как специально его приготовили, в ожидании, когда я приду и всех вражей надолею. Подойдя к переломанному в нескольких местах дереву, я стал его осматривать. Мне нужен был толстый, но не очень длинный кусок ствола, который я со своей силой смогу унести на себе. В середине ствола как раз наблюдался такой обрубок. Он немного откатился в сторону и врос в землю, перепутанный ветками. Кусок был полтора метра длиной и в обхват толщиной. Но мне пришлось помучиться, выдирая его из земли и откатывая в сторону. Такое бревнышко тяжело будет использовать, как таран. Нужно ветки и сучки удалить. Пришлось доставать меч и очищать ствол от веток. «Поглубже в дремучий лес иди». «Овраги обходи, дрова руби, домой носи!» Стал я тихо напевать, примеряясь мечом, густо росшим во все стороны веткам. «Семью корми, в кабак ходи!» «Ты что творишь, варвар?» — раздался шипящий от возмущения голос волхва в динамике смартфона. «Тебя после такого ни один меч не признает!» «Не мешай!» — пыхтел я, срубая сучки. «Это бревнышко сейчас важнее всего будет!» «Варварство?» «Да, варварство!» Усмехался я, срубая мешающие сучки и ветки для удобства хвата. «А мне-то что делать? Сесть на входе в капище и монстром на судьбу жаловаться? Мне этим тараном мертвяков из прохода вышибать. Вот очищу проход, тогда и дам мечу по назначению поработать. Он еще порубит у меня головы, вражен. Я стоял на входе в капище с бревном наперевес и примерялся половче разогнаться и ударить в центр образовавшейся пробки в проходе. полутораметровое бревно тяжело вписывалось в поставленную задачу из-за закругления прохода, а мне ведь еще и максимальный разгон надо взять на короткой дистанции. «А, собственно, чего я мучаюсь?» — пробормотал я, глядя на топчущихся на месте мертвяков. «Пробку-то я в любом случае разобью». Половчей, перехватив бревно и прицелившись в грудь ближе стоящего монстра, я стал разгоняться. «Да куда ты свои грабки тянешь?» — смеясь, воскликнул я, целясь в грудь мертвяка, вытянувшего в мою сторону руки. Хороший удар тараном получился, одного раза хватило. От силы удара впереди стоящего мертвяка сложила пополам, и он, прихватив с собой рядом стоящего товарища, вылетел в зал капища. Впереди стоящий так и приземлился на задницу, придавленный бревнышком. А второго мертвяка, выбив из прохода, развернула ко мне спиной. «Жаль, не уронило, он так и остался стоять на ногах». Я, не останавливаясь, выхватил меч и, подскочив к стоящему ко мне спиной мертвяку, снес голову. «Вот теперь уронила!» — обрадованно воскликнул я, торопясь к тому, что копошился на земле. Мертвяк, сидящий на земле, столкнув с меня бревно, перевернулся и попытался встать. Мне только и осталось подскочить и махнуть мечом, снимая его голову. В капище неожиданно стало тихо. Закинув меч на плечо, я стал оглядываться. Помещение было точно такое же, как я посещал в своем мире. Единственное отличие – это пролом в стене слева от входа и ровный свет от стен в видении силы. Удобна эта способность видения силы. Факелов и фонарей не нужно. Все и так прекрасно видно в призрачном свете. Я с интересом стал разглядывать стену справа от входа. «Даже не думай», – вмешался в мой исследовательский порыв Волхов. «Оставь ларец в покое». «Хочешь сказать, там сейчас лежит точная копия того, что я уже получил?» — заинтересованно спросил я, продолжая разглядывать стену. «Нет», — ответил Волхов. «Это разные миры, и то, что сейчас здесь лежит, понадобится тебе позже. Не торопи события». Пожав плечами, я еще раз осмотрел зал капища, но кроме пролома и вывалившихся из стены каменных блоков ничего интересного не увидел. Подойдя к блокам, внимательно их осмотрел. Блоки были целые и гладкие, с набитыми символами на них. Их просто выбили из стены с той стороны. Заглянув в темный провал в стене, я увидел коридор спиралью, спускающийся спускающейся под землю. «Волхв, ты говорил, что за этим коридором находится еще один зал?» — спросил я, глядя в темный коридор. «И от него начинается вход в подземелье. Зал находится под нами?» «Да», — подтвердил Волхв. «Зал находится под нами и является копией этого. Тогда объясни, зачем ты оставил пятерку мертвяков, «В том зале?» – спросил я его. «Или их там больше?» «Вход в подземелье также был заложен блоками», – вздохнул Волхов. «И немертвых в зале не было. Сами блоки исписаны символами и напитаны силой. Это позволило не допустить видение проявлений жизни сквозь кладку. Немертвые реагируют на любые проявления жизни. Видимо, насекомые проникли через стены и спровоцировали движение нежити». «Значит, мы получили бродячих монстров?» переспросил я его. «И зал под нами сейчас должен быть чист?» «Видимо, так и есть», — подтвердил он. «Но я бы рекомендовал тебе быть осторожнее. В этом месте возможно все. Волхов прав. Что творится в подземельях, неизвестно. И спустившись во второй зал, я могу спровоцировать массовый выход на поверхность нежити. Пришлось из вывороченных блоков строить баррикады для затруднения выхода из подземелий. Если случится самый плохой сценарий, то хотя бы смогу в этом месте встать в глухую оборону и не выпустить монстров из подземелий. «Надеюсь, все монстры подземелий не кинутся сюда в поисках свободы», проговорил я, передернув плечами. «А то мечом махать устану и умру молодым». «Успокойся», — постарался подбодрить меня Волхов. «Ты прекрасно знаешь, что монстры действуют малыми группами, так что их будет совсем немного, всего лишь пару десятков. А ты у нас, оказывается, знаешь, что такое черный юмор». Хмуро ответил я. Только после подготовки места к возможной обороне я стал осторожно спускаться по коридору в подземелье, внимательно вслушиваясь в далеко разносящиеся звуки: А эти подземелья не такие уж и тихие. Здесь постоянно слышатся звуки капающей воды, шорохи и непонятные звуки, похожие на стоны или крики. И если еще наложить призрачный свет, заполняющий все вокруг, то сцена для страшной сказки будет полностью готова. Меня самого передергивало от впечатлений, хоть и не видел опасности. Подойдя к подземному залу, я стал его оглядывать, не выходя из коридора. По центру зала был выложен очаг из крупных и светящихся камней силы, в котором горел призрачный огонь голубого цвета. Справа, где в верхнем зале находился вход в капище, был пролом вкладки стены. Видимо, здесь также нежить порезвилась, пробивая себе проход, так как блоки и складки валялись в самом зале у входа. Хорошо, хоть других представителей подземного мира в зале не было. «Волхв, что за картину ты во всю стену нарисовал?» — воскликнул я, изумленно глядя на стену слева и заходя в зал. Подойдя к призрачному огню, я стал рассматривать изображение, занимающее половину стены. «Это даже не картина!» — воскликнул я. «А камера или комната восковых фигур?» Поверхность стены бликовала в свете призрачного очага, как будто она стеклянная, А за стеной была пещера, по центру которой стояло массивное кресло с высокой спинкой. В кресле сидел старик в балахоне странника. Капюшон балахона был откинут, и только голова и лицо были доступны для обзора. Тело его высохло за эти десятилетия и мумифицировалось, но тлен и разложения не затронули тело. Пергаментная кожа обтянула кости черепа до такой степени, что уже стало непонятно, есть ли она на его лице. Даже его зубы выделялись настолько, что поневоле задумаешься, закрыты ли они губами. Но больше всего привлекали внимание его глаза. Они светились ярким небесно-голубым светом. «Там твое наследие», — разъяснил Волхов. «Которое ты обязан принять, сразившись с личем, сидящим в кресле». «Мне что, стену нужно разбить?» — удивился я. «Данная пещера находится в глубине подземелий», — ответил он. «В этом зале мы видим и слышим все, что происходит там». Нашу беседу прервал дикий вой, разнесшийся по подземельям. «Вроде бы, что в этом такого? Неведомая зверушка воет где-то вдали. Может, она от запора мучается?» Только у меня волосы встали дыбом, появился беспричинный страх, и руки мелко задрожали. «Что за ерунда?» – удивился я, покачнувшись. «Я слышу шаги из коридора в подземелье!» – обеспокоенно воскликнул Волхов. Тут удивляться нечему, у волхва микрофоны чувствительные, и я поспешил ко входу. Раз шаги, значит монстры в гости идут. Надо приготовиться к встрече и постараться снизить количество входящих. Баррикады из разбросанных блоков в самый раз будут для этого. Только я приподнял первый блок, как по подземельям разнесся стон. От него так и веяло безнадегой и тоской. У меня сразу пропало желание что-то делать и куда-то спешить. Даже чувство видения силы ненадолго пропало. От неожиданности я блок уронил на ногу, ногу не повредил, но боль была сильная, даже в чувство сразу пришел. «Да кто это настолько сильный оргазм получил?» возмущенно зашипел я, поднимая блок. «Аж все в округе от усталости падают». «Навья!» — с какой-то обреченностью сообщил Волхов. «Постарайся уничтожить ее в первую очередь». «Иначе она своим криком и стоном не даст тебе противостоять противнику, и ты погибнешь, не сопротивляясь». Подхватив каменный блок, я установил его в проходе и пошел проверить коридор, ведущий в подземелье. Сам коридорчик у входа был небольшой и резко заворачивал вправо. С одной стороны удобно, я небольшой толпе буду противостоять, но к повороту лучше не прорываться. С этими воплями я слепым становлюсь, а правый поворот не даст мне меч использовать в полную силу. Так что встречать гостей нужно на входе. Здесь хотя бы источник силы, зала освещает. Я успел только частично установить блоки в проходе, постоянно раздающиеся вопли в перемешку со стонами кратковременно лишали сил и мешали заниматься своим делом. Баррикада получилась с одного края прохода и не выше пояса, когда пожаловали гости. Это были мертвяки. Они сгнили настолько, что плоть местами отвалилась, оголяя кости, Они цокали своими костяшками, направляясь в мою сторону по камням коридора. Сама плоть у них имела зеленый оттенок с фиолетовым отливом, словно покрытая плесенью. Вокруг каждого из них образовалась фиолетовая дымка, распространяющая сильное зловоние. Меня сразу вывернуло от этого запаха, но отвлекаться на такие мелочи уже не было времени. Настала пора приветствовать гостей взмахами меча. «Кто это?» просипел я, отрубая первую лапу, протянувшуюся в мою сторону. На удивление плоть оказалась мягкая, и я сразу срубил руку. Не ожидая такого, я вложил слишком много силы в удар, и меня развернуло. Во все стороны полетели брызги гнилой плоти, а вонь усилилась. «Ядовитые мертвяки», — сообщил мне Волхов, пока я махал мечом. «Плоть у них слаба, и они легко уничтожаются. Это нежить опасна ядовитыми миазмами, распространяемыми вокруг», и ядовитой плотью. Богатырский доспех частично тебя защитит, но отравление ты все равно получишь. Одна надежда, что фон силы от их уничтожения будет превышать отравление, и ты сможешь восстановиться раньше, чем отрава сделает свое дело. Думать мне уже было некогда. Я держал меч двумя руками и махал им как косой из стороны в сторону, срубая головы и руки. В голове уже мутилось от смрада, распространяемого мертвяками, А тут еще и вопли со стонами вызывали дрожь в руках и помутнение рассудка. Наконец-то я увидел эту тварь, что своими воплями по площадям бьет. Полузгнившая баба в непонятных лохмотьях, верх головы человеческий, а нижняя часть — широкая пасть с чистоколом острых и загнутых зубов. Она как раз разинула свою пасть, и над нами разнесся вопль, сбивая меня с ритма и вызывая дрожь во всем теле. Из-за этих воплей я с трудом удерживал меч в руках. Мертвяки набивались плотной толпой в коридорчик, и задние давили на передних, как на конвейере, продвигая их в мою сторону. Передо мной стала образовываться баррикада из мертвой плоти, и мертвяки падали, перебираясь через нее. Время перестало для меня существовать. Кажется, я уже вечность махал мечом, разрубая гнилые головы и морды. Ядовитый воздух туманил сознание, Вопли сбивали с ритма, вонь вызывала рвотные позывы давно уже пустого желудка. А волны силы восстанавливали тело и разум, возвращая в этот ад. И я снова и снова махал мечом. Наконец-то я добрался до этой твари, орущей так, что перепонки лопаются. Меня как раз омыли освежающие волны силы. Я рубанул мечом ее башку, желая заткнуть ее навеки. Но тварь стояла, покачиваясь с расколотой башкой. Пришлось еще раз махнуть мечом, снося ей голову. Я обессиленный полусидел, прислонившись к стене зала. Как я здесь оказался, не знаю. Миазмы отравленного воздуха уносили мое сознание на волнах забвения. Что-то кричал волх, меняя тональность и громкость, но я уже не слышал его. А на меня смотрели огромные небесно-голубые глаза изображения на стене и сжигали в своем яростном... пламени конец книги читал александр иванов